Там было сыро и темно. Кемаль шагнул дальше. Под ногами иногда что-то скрипело, шуршало, словно здесь был рассыпан мелкий гравий, после чего склад был окончательно оставлен людьми. Кемаль прошел на середину склада и огляделся. Здесь никого не было. Он негромко позвал. — Мистер Крайтон, я пришел по вашей просьбе. Все было тихо. Он пожал плечами, уже собирался идти дальше, когда буквально у него над головой раздался голос Крайтона. «Рад вас видеть, мистер Кемаль!» Он посмотрел вверх. Никого не было. «Как вы добрались?» «Снова где-то рядом», — спросил Крайтон. «Откуда вы говорите?» — спросил довольно нервно Кемаль. Как и должен был спросить глава крупной фирмы, никогда не попадавший в подобные переделки. — Вам нравится играть в кошки-мышки? — Я никогда не играю, мистер Кималь. Снова раздалось прямо у него над головой. — Просто я никогда и никому не доверяю. Вы принесли деньги? — Принес, — поднял чемоданчик Кемаль. — Но сначала я бы хотел с вами переговорить. Он снова огляделся. — Где прячется этот мерзавец? Почему он его не может увидеть? Мне тоже очень хотелось поговорить с вами, мистер Кемаль, и выяснить конкретнее, как погибли мои друзья. Некоторые газеты писали, что они просто устроили гонку с вашим автомобилем, в результате чего опрокинулись и взорвались. Я не верю в сумасшедших гонщиков, мистер Кемаль. Этих людей я знал. Только за очень большие деньги они могли рискнуть, и выйти с вами на финишную прямую. Но даже при таком раскладе вы выиграть не могли ни при каких обстоятельствах. Там за рулем сидел профессионал, настоящий специалист своего дела. И если вы его переиграли, значит ему либо не повезло, либо вы специалист еще более крупного масштаба. Кималь наконец, понял, откуда шел этот голос. Буквально в пяти метрах у него за спиной висел небольшой магнитофон, прикрепленный к железному основанию склада. Очевидно, Крайтон следил за своим гостем, но разговаривать предпочитал посредством подобного технического приспособления. «У нас не было никаких гонок», — сказал Кималь. «Просто они пытались меня обогнать и сорвались вниз. Вот и все». «И вы сами верите в эту историю?» — спросил насмешливый голос. «Можете не верить. Я пришел не для того, чтобы выйти за вас замуж, мистер Крайтон», — саркастически заметил Кемаль. И услышал в ответ тихий смех. «Вы храбрый человек, мистер Кемаль», — произнес явно поощрительным тоном Крайтон. «Я не думал, что рискнете прийти один и в такое место». Но раз пришли, мне нужно будет спуститься вниз самому. Подождите меня немного. Кемаль пожал плечами и, положив чемоданчик на пол, поправил узел галстука, после чего снова взял чемоданчик в руки и стал терпеливо ждать своего невидимого собеседника. Крайтон явно любил сценические эффекты. Выгнанный из полиции, он получил сильную психологическую травму и теперь все время пытался доказать самому себя, какой он хороший профессионал. Именно поэтому он спустился вниз по веревке, словно в лучших голливудских фильмах, скользнув вниз прямо перед носом у своего гостя. В отличие от него, Кемаль не любил ненужных эффектов и, как настоящий разведчик, Презирал откровенное бахвальство и ненужный риск. Теперь перед ним стоял среднего роста человек, коренастый, с мощным разворотом плеч и голым, выбритым почти до белизны черепом. — Здравствуйте, мистер Кемаль! — неприятно улыбнулся Крайтон, но руки не протянул. Это вы помогали доставать Ронни Седлеру нужные нам документы, строго спросил Кималь. Конечно, я. Думаю, вы уж давно догадались об этом. Кроме меня ни у кого не бывает ключей по ночам, а людей тоже назначаю только я. Пришлось потрудиться самому, но игра стоила того.